Сергей Вяземский. Быстро собраться и выдвинуться, конечно, не получилось. Пока всем раненым была оказана первая помощь, пока груз в машинах основательно перетряхнули и уложили по фэншую, как бы сказал Кравченко, пока разыскали тот же всеми забытый беспилотник, с которого наблюдали за драконом. Однако в итоге со сборами всё-таки было покончено, и отряд был готов выдвигаться в сторону Илеона. Относительно готов. Потому как при всём желании все беженцы в три машины разведгруппы не помещались. Нет, если бы не раненные, то возможно бы и поместились, хоть и в тесноте. Так что всё-таки некоторую часть телег беженцев пришлось на скорую руку привести в относительный порядок. Сергей ожидал, что просьбы сесть в бронемашины вызовет по меньшей мере нежелание в местах, потому как лично он бы не особо обрадовался полёту в какой-нибудь тарелке пришельцев. Однако оказалось достаточно лишь нескольких слов Эрин, чтобы местные добровольно и с радостью погрузились в машины. Что на это можно сказать? Повезло, однако. Повезло, что встретили апостола Эмрис, которая действительно не просто какая-то там девчонка, а вполне уважаемая всеми личность. Хотя масштаб ее известности был Сергею пока что не до конца ясен. Но почему-то ему казалось, что это все было подобно тому, как если попасть в Русь XIV века и встретить вполне рядового старичка, который более известен местным как преподобный Сергей Радонежский. Так себе, конечно, сравнение: вполне мирный мудрец и мелкая его засладкаешка заточенным обордажным ломом, служащая богине смерти. С другой стороны, а кто знает, что у них тут реально за традиции? Может, у них тут для почитания смерти надо наоборот жить повеселее и почище. Неполный десяток разведчиков стремительно вырос до отряда в полсотни с лишним человек. Но из-за этого вынужден был двигаться со скоростью самой медленной телеги, потому как беженцев с их тихоходными повозками требовалось сопровождать и охранять. Мало ли, какой еще опасный зверь покажется. Чтобы местные не глотали пыль и выхлоп от машин, Вяземский поставил тайфун в хвосте отряда, а Гиен пустили по флангам, параллельно дороге. К тому же беспилотники в воздухе теперь держались постоянно, а вдобавок он послал Эрикссона в качестве мотодозора на квадроцикле. Шли к Алеону, что называется в силах тяжких. Командирская гиена двигалась по левому флангу. В салоне лежала опять потерявшая сознание эльфийка, за рулём был Руслан. На переднем сиденье Эрен за турелью с гранатомётом под рукой Сергей. Рядом с ним имперские маги Палакс и Ливия. Тирадей восхищённо крутил головой по сторонам, и явно сгорало в желании поковыряться во внутренностях бронетранспортёра. Сразу же оценив такую мощную магию Иномирян, его ученица интереса выказывала куда меньше. Достав из заплечной сумки небольшую тонкую книжицу в кожаном переплёте и внимательно её изучая. Мощная магия. Палакс явно любил поговорить, пусть даже с кем-то малознакомым. Определённо чувствуется что-то связанное с механикой и да, пожалуй, огнём. Юноша, что управляет этой прекрасной машиной, позвольте вас спросить. Вы маг? Много ли магии требуется этому артефакту, чтобы нести в себе так много груза с такой высокой скоростью? Командир, это он у меня вроде как отчёт остатков по ГСМ требует? Отозвался Руслан, не отвлекаясь от вождения. Дядя, я не волшебник, я только учусь. Ну вот, стану стармехом роты. Точно придётся чудотворцем становиться. Механическая магия самым серьёзным и невозмутимым видом, покивал Палакс. Очень похоже на гномье волшебство, но уровень, уровень. Их самоходом до ваших дальше, чем до тёплого берега пешком. Такие расспросы можно было расценивать как попытку лёгкого шпионажа, а можно было и не расценивать. Что и решил сделать вяземский вместо этого, тоже начиная расспросы. Гномы создают нечто подобное таким машинам? Очень приблизительное подобие, вздохнул Черодей. Их самоходы велики, дороги и не слишком надёжны. Хотя и пользуются популярностью столичной знати как предметы роскоши, однако даже гномам не под силу создать два одинаковых самохода, как у вас. То есть Уточнил Вяземский: "Так это же гномы. Застав гнома гвозди сделать, 3 дня в кузне провозится, пока шедевр не сделает, как говорится. Насколько знаю, у них до сих пор каждый клан занимается всем по-своему. Кто-то считает, что самоход должен иметь лишь 4 колеса, кто-то, что 8. Кто-то предпочитает морёный дуб, а кто-то красное дерево в качестве обшивки". А если два похожих самохода сделают, то такой шум поднимается, как две дамы в одинаковых платьях на балу. Ученица, зачем ты пихаешь меня в бок локтем? Да ещё и так чувствительно. Много болтаете, учитель, бесстрастно произнесла Ливия. А вас могут плохо подумать. Эм, что я лазутчик? Нет, правду. Что вы дурак? Сергей внутренне рассмеялся, но виду не подал, а попытался несколько сгладить ситуацию. "Палакс, могу ли я задать вопрос? Возможно, он покажется вам несколько странным?" разумеется, просиял чародей, но тут же слегка замеллся. То есть, не разумеется странным, а наоборот. То есть, совсем нет. Ну, вы меня поняли, в общем. Слушаю. Вас действительно не слишком смущает наше Оснащение, оружие и машины. Осторожно спросил Старлей. Смущает, отнюдь, восхищает. Да. Как маг, я вполне готов к тому, что могут и должны существовать вещи, с которыми мы раньше просто не сталкивались. И как маг, я могу понять некоторые принципы действия и законы. Однако Палакс внимательно посмотрел на Старлея. Тогда могу и я задать вопрос. Важный вопрос. Разумеется, в тон ему кивнул Сергей, чуть откидываясь назад. Никогда не воевавший в Веземске, не находился готовым к бою постоянно, но постепенно волей-неволей учился этому. Да, эта пара магов не внушала Сергею особых опасений, но при этом он всё равно на всякий случай осторожничал. И как один из немногих, кто сталкивался с волшебниками в бою, разведчик знал: пули летят быстрее заклинаний. Поэтому считал, что в случае чего успеет достать пистолет быстрее, чем магия начнёт рвать его на части. С другой стороны, ведь была ещё и Эрен, но с ней явно было что-то не так. Возможно, дело было в том, что её сила была не от магии, а от её богини, потому что из других магов пока никто не демонстрировал такой же запредельной физической силы. Сергей «Я думаю, что вы пришли не из-за восточных гор и не с теплого берега. Далекое Отечество. Вы те, кого называют демонами?» «Нет, мы русские», — усмехнулся Сергей. «Но вы из другого мира, я прав?» «Все возможно», — ровным тоном ответил Вяземский. «А это имеет значение?» «Колоссальное!» Старый чародей аж подпрыгнул на месте. Если это так, то значит всё-таки есть возможность путешествовать из мира в мир. Значит, врата работают. Врата? слегка вопросительно произнёс Сергей. Да, врата. Я видел руины нескольких, я слышал легенды о них, и я помню истории о том, как появились римляне на этой земле. С северными хаоситами всё оказалось не так, но где прошли однажды, можно пройти ещё раз. Восток. Да, Восток. Находки времён Второй империи и, возможно, последние целые врата. Где-то совсем рядом. Вы бы хотели увидеть другой мир, который разошёлся с нашим больше дюжины столетий назад? Я больше всего на свете. Я ведь не сказал да, сер Палакс заметил Веземский. Но вы не сказали и нет, улыбнулся Чирадей. Сергей подумал, что в вопросах вербовки иностранных агентов он не особый спец и не слишком понимает. Стал бы настоящий лазутчик так топорно и прямо набиваться в союзники, либо же для условно средневекового лазутчика это в порядке нормы? Я думаю, произнёс Торлий. Нам стоит обсудить это чуть позже. Сергей подумал, что категорически приветствует научный прогресс и его последствия в отдельно взятом разведывательном подразделении. То, что раньше приходилось делать путём личной рекогносцировки и переговоров по радио, теперь упростилось буквально в разы. Город был довольно внушительный, по меркам средневековья так вообще. Кольцо крепких каменных стен, приземистые башни, обширный посад Чисто на вскидку в Елионе должно было проживать не как не меньше 10.000 человек. Даже по меркам Владимирского края, вполне себе солидный центр муниципального района. Город стоял около небольшой реки на возвышенности, оборонительную позицию Вяземский одобрил. Впрочем, уязвимое место у Елиона естественно было одни из ворот. Конечно, городские ворота вещь сама по себе уязвимая в случае штурма, однако Однако здесь ситуация усугублялась тем, что городские власти, та самая гильдия Фортус, видимо, решили затеять реконструкцию городских оборонительных сооружений, разобрав часть стен вокруг одних из ворот. Очень не вовремя они решили. Вное время такое не было бы чем-то страшным, но в условиях нарастающего хаоса в данном регионе империи это стало ошибкой. которая не замедлила воспользоваться какое-то неопознанное войско числом минимум в 1000 человек, что в настоящий момент пыталось штурмом взять Илион через брешь в обороне. Посады с этой стороны города не было, то ли изначально отсутствовал, то ли пространство было очищено в связи с какими-то строительными замыслами хозяев Илиона. Трансляция шла с беспилотника в машину Олега, а оттуда уже передавалась на планшет Сергея. К тому же Старлей держал постоянную связь с ныряющим впереди колонны Эриксоном на квадроцикле. Ситуация вновь складывалась ахровая. К моменту, когда в поле зрения дрона попал Леон, осаждающие ещё только подходили к городу. А пока колонна беженцев в сопровождении разведчиков продолжала путь, уже завязалось сражение с сомнительным исходом и не менее сомнительными перспективами для чрезвычайной дип-миссии старшего лейтенанта Вяземского. С одной стороны, люди — это не дракон. Что могут не поделить между собой имперцы, неясно, и прояснять это особо и не хочется. В чужую драку, где неизвестно, кто бьется, неизвестно за что, лучше никогда не лезть. С другой стороны, если о гильдии Фортос было известно хоть что-то, то шайка налетчиков вызывала серьезные сомнения в договороспособности. Так что Сергей склонялся к тому, чтобы доложить начальству ситуацию и получить разрешение разогнать это неопознанное войско без особых сантиментов. Сначала провести агрессивные переговоры с мешающимися под ногами, а потом уже можно и нормальным дипломатическим диалогом заняться. «Сир Палакс, можете что-нибудь сказать об этом сражении?» После некоторого раздумья Сергей решил расспросить старого чародея. Тот и так вовсю косился на уткнувшегося в планшет Вяземского, явно сгорая от любопытства, но вел себя культурно и к разведчику не лез. «А что это такое? О-о-о!» Стоило Палаксу увидеть картинку на экране планшета, как его глаза моментально загорелись. «Дальновиденье!» Использовать артефакт в качестве отражателя. Низкие требования к магу-оператору, конечно же, не сложно держать картину, можно держать её дольше, сделать чётче, но требуется высочайшее качество отражателя. Просто в использовании, но дорого в реализации. Ливия отвлеклась от чтения, бесцеремонно пихнула учителя в бок локтем, подвинув его в сторону и сама уставилась в планшет. Сигны не знать. Без долгих предисловий заявила волшебница, глядя на транслируемую картинку. Но на башне к флаге с четырьмя квадратами. Цвета не знать, но квадраты — это какая-то гильдия. Кто штурмовать — не знать. «А, да, конечно же», — спохватился Палакс, отвлекаясь от своих размышлений вслух. «А я вообще никого тут не знаю. А как далеко можно видеть с помощью этого замечательного артефакта?» Сергей вопрос вчерадее проигнорировал и погрузился в размышления. Недолго и правда. Саня, Олег, продолжайте сопровождать беженцев. Передал Вяземский парадцы, а я выдвинусь вперёд. Сказано сделано. Командирская гигиена моментально перестала плестись с поязти нечерепашьей скоростью, подстраиваясь под невеликую скорость гражданских и рванула вперёд. Спустя минут 5 БТР остановился в небольшом редколесье. где занял наблюдательную позицию Эриксон. До города отсюда было чуть больше километра. Сергей вылез через верхний люк, уселся на металлической крышке, достал из футляра бинокль и принялся лично осматривать местность. Всё-таки прогресс прогрессом, а в наблюдении командира за местностью посредством бинокля есть не только практическое, сколько мистическое значение. Подобное зрелище всегда действует более чем внушительно и успокаивающе. для самого командира в том числе. И особенно, когда можно не опасаться вражеских снайперов, для которых человек с биноклем однозначно приоритетная цель. Что скажешь? спросил Сергей Эриксона. Скажу, что с такой дырой в обороне городские долго не продержатся. Да, уж надеяться на то, что обороняющиеся отобьются не вариант. Так что всё-таки придётся вмешиваться. Мне слишком хочется, но необходимо. Сторли опять прыгнул в БТР и пролез к рации. Свернувшись на слегка опущенном переднем сиденье, Эрин вкусно зевнула и открыла один глаз, внимательно посмотрев на Сергея. Мы приезжать почти немного трудность. Трудность? Околе и лион и тибой. О, Эрин открыла второй глаз и блаженно потянулась. Не трудность, а развлечение. Она улыбнулась и ласково погладила своё монструозное копьё, торчащее над ней из люка. Оружие моментально отозвалось на прикосновение своей хозяйки, засветившись вязью лиловых символов на древке, которые тут же задрожали, приходя в движение. Вяземский подумал, что улыбка девушки больше похожа на оскал, а клыки у неё всё-таки несколько великоваты для человеческих. База на связи. Прозвучало в наушнике гарнитуры. База это князь. Пункт назначения осаждён неустановленным противником. Идёт бой. Запрашиваю свои действия. Численность противника? Да, тысячи человек. Тоже мне проблема, проворчал Кравченко. В первый раз замужём, что ли? Расклад как и раньше по сотне на человека. Шарахни по этим неустановленным, разгони по углам и дальше иди. Тебе же не уничтожать поголовно требуется. Если что, потом извинимся. И так уже куда больше накрасили. Понял меня, нет? Понял вас, база. Слегка усмехнулся Сергей, продолжая движение. Добро, до связи. Командир, выгляни наружу. Тут любопытная движуха началась. Уже по внутреннему каналу послышался голос Эриксона. Сергей вылез обратно, навел бинокль в ту сторону, куда указал разведчик. Пару минут Вяземский пристально наблюдал за развернувшимся перед ним зрелищем, потом отнял бинокль от глаз и поинтересовался у Эриксона. «Ты видишь то же, что и я?» «Польских гусар, всадников, русичей и конных самураев», — с ухмылкой уточнил Неверов. «Да, именно их я и вижу». «Это хорошо», — заметил Сергей. «Это значит, что крыша у меня не поехала». Из-за гряды невысоких холмов в сторону Элеона двигалась примерно сотня всадников, построившихся ударным клином, так чтобы об их намерениях можно было лишний раз не гадать. Передовая группа мощные кони, латные доспехи, длинные копья, белокрасные папоны, белокрасные флаги и даже самые натуральные крылья за спинами всадников в виде закреплённых на планках длинных белых перьев. Натуральная польская гусария. Средневековая тяжёлая кавалерия. Вторая группа, вытянутые и щиты, серебристые кольчуги и чешуйчатые панцири, шлемы шишаки, лёгкие копья. Это уже натурально дружина какого-нибудь русского князя тысячелетней давности. И варьергардия, шли самые настоящие самураи, которые в первую очередь были не пафосными мечниками, а конными лучниками. Характерные доспехи из больших лакированных пластин, внушительные луки, никаких копий. Разношерстная группа всадников опустила копья, разогналась и быстро преодолела расстояние до осаждаемой крепости, огибая посад по дуге. Но это прикрытие не помогло. Штурмующий отряд заметил их еще и издали, и задние ряды начали лихорадочно перестраиваться, защищая тыл. Над кавалерийским отрядом взметнулось пурпурное знамя, с хищно раскинувшим крылья золотым орлом. И воздух прорезал неожиданно высокий гортанный боевой клич всадников. Лучники, демонстрируя отличную выучку, начали выпускать стрелу за стрелой, осыпая ими пехоту. Осаждающие на какое-то время смешались, пытаясь укрыться от стрелковой атаки, и по ним тут же ударил клин крылатых всадников. «Тяжелая кавалерия!» Пробила пехотный строй, как грузовик кучу картонных коробок, смяв и стоптав центр вражского построения, будто пустое место. А следом в бой кинулась и вторая группа всадников. Неспособные взламывать стену щитов с той же лёгкостью, что их крылатые собратья, они были куда подвижнее и быстрее, атакуя врага с флангов и пробивая следом за первой группой. Лучники же в это время крутились поблизости, продолжая осыпать противника стрелами. Садников было раз в 10 меньше, чем пехотинцев. Но и кавалеристы явно не ставили перед собой целью победить всех противников, а стремились лишь прорваться в крепость. Однако из-за края леса показалась ещё одна группа садников, но, судя по тому, что они шли без знамён, это явно была не подмога разношёрстной кавалерийской сотне. Их было куда больше, минимум вдвое. Появившиеся всадники ускорили ход Сбили ряды теснее и опустили копья для атаки. Вяземский мысленно прикинул направление их удара и понял, что он придётся прямо в тыл, ещё не пробившимся сквозь пехотный строй кавалеристам под орлиным знаменем. Акkurat по находящимся в арьергарде конным лучникам, которые не выдержат мощного кавалерийского удара. Раскидать, значит. Слегка прищурился Сергей, опуская бинокль и ныряя обратно внутрь БТРа. Руслан, вперёд. Командир. Водитель тронул гиену с места, но всё-таки решил уточнить задачу. Идём на перехват. Старлей достала из десантного отсека уже испытанные РПГ-7 и пару осколочных выстрелов к нему. Что-то не нравится мне парни без опознавательных знаков. С кем драка? Немедленно оживилась Эрин, глядя на то, как Вяземский начал снаряжать выстрелы. Знамя одна сторона золотой орёл на пурпурном. Вторая сторона без нами. Бей тех, что без нами. Орёл и пурпур, прищурился Серин. Империя, род Корнелия, помогать им, да. Корнелии, императорский род, сомнительно, чтобы в этой части нового Рима мог завестись кто-то из императорской семьи. С другой стороны, и наличие какого-нибудь принца крови исключать не стоило. Какая-нибудь седьмая вода на киселе. Пример не из разряда, президент РФ лично бьёт морды тамбовским гопникам, а скорее уж один из светлейших князей Романовых чего-то забыл в дальней губернии. Вяземский посмотрел сквозь небольшое бронированное окно в борту наружу. Эриксон на квадроцикле держался поблизости. Эриксон это князь, передал Сергей Паратцы. Держись рядом, но без команды не стреляй. Понял тебя, командир. Сторлиев вставил в гранатомёт один заряд, высунул снаряжённый РПГ в люк, второй заряд закинул в подсумк, повесил его на плечо и вылез следом. Перехватим их на рубеже выхода, сблизься до двух сотен, скомандовал Сергеев, скидывая на плечо гранатомёт и ловя в прицельную сетку кавалерийский отряд. Логичнее было бы ударить из штатной с парки гиены, но разведчик посчитал, что калибр 12,7 может быть слишком уж мощным. Долетит десяток таких пуль до увешек в схватке под стенами, необходимых для переговоров имперцев, и будет очень-очень досадно, если такая пуля случайно убьёт кого-нибудь важного для переговоров. А для стрельбы из автоматического гранатомёта нужна снаровка, а до того же Эриксона в этом деле Вяземскому было далеко, сил и недостатка опыта. Зато старый добрый РПГ-7, да ещё и снаряжённый осколочным зарядом, самое то. Точность и скорость полета гранаты выше, чем у граната ГС, а разлет осколков меньше, чем у крупнокалиберных пуль. Гиена выехала на поле, заросшее какими-то высокими злаками, скрывшись едва ли не наполовину. Эриксон перестроился в Кильватро-БТРу, потому как с невысокого квадроцикла дорога ему была почти не видна. Тем временем... Честь конных лучников под орлиными знамёнами рванула на перерез новой группе противников, посылая в их сторону стрелы и пытаясь задержать до того момента, пока остальные их товарищи не прорвутся в город. БТР вышел на ударную позицию и остановился на небольшом пригорке. Вяземский прицелился, взял упреждение и положил осколочную гранату аккурат в хвостовой лерийского строя. Хлоп разорвавшегося заряда был даже тише самого выстрела. Не было ни языков пламени, ни мощной ударной волны, просто два десятка садников вместе со своими лошадьми рухнули буквально на ровном месте. Сергей опустил дымящуюся трубу РПГ в салон раструбом вниз и быстро вставил новый заряд. Вскинул гранатомёт на плечо, прицелился и сделал второй выстрел. Он оказался куда менее удачным. Граната рванула спереди справа от строя, скосив осколками лишь пару человек. Однако хоть потери на этот раз было меньше, вражеские всадники отвернулись с линии атаки и начали отступление, видимо, решив, что столкнулись с какой-то магией. Из переднего люка немедленно вылезла Эрин и оглушительно свистнула вслед отходящему кавалерийскому отряду, крикнув вдобавок явно что-то обидно-глумливое. От отряда самураев отделились десяток всадников, рисью двинувшихся в сторону гиены. В метрах в 20 перед БТРом они остановились, и один из них отсалютовал разведчикам вскинутым луком. Вяземский после некоторого раздумья тоже приветственно махнул в ответ. А вот Эрен забралась на крышу гиены, вскинула копье, наконечник которого полыхнул лиловым пламенем, и прокричала: Смертники, я приветствую вас! Солдатики в нофцу летавали, развернулись и рванули в сторону своих товарищей, которые уже почти прорвались в город. Смертники? переспросил Сергей. Звучать как-то не понимать угроза? Нет, Эрин блаженно зажмурилась. Я приветствую идущих на смерть. Я приветствую смертников. Не пугать, не угрожать. Ритуал. Ритуальное приветствие. Что-то из разряда Цезарь, идущий на смерть, приветствует тебя. Вполне возможно. Для чего? Чтобы обозначить себя? Более чем возможно. Пойдём, война. Девушка без особых усилий перебросила тяжеленное копье из руки в руку и кивнула в сторону отступающего осадного отряда. Не сейчас, покачал головой Веземский. Командир требует совет. Понимать. Слегка поморщилась Эрин, забрасывая оружие обратно в салон БТР. Армия, подчинение, субординация. Никак иначе.